Ни Джаспер, ни жена его не видели больше следопыт. С год еще оставались они на берегах Онтарио, а потом, по настоятельной просьбе Кэпа, переехали к нему в Нью-Йорк, где Джаспер стал со временем преуспевающим и уважаемым коммерсантом. Трижды на протяжении многих лет Мейбл получала подарки в виде дорогих мехов от неизвестного, не пожелавшего назвать свое имя и только сердце подсказывало ей, кто их посылает. Прошли годы, и Мейбл, бывшая уже матерью нескольких отроков, предприняла путешествие вглубь страны вместе с сыновьями, из которых старший мог вполне быть ее защитником. Как-то увидела она в отдалении человека в необычной одежде, смотревшего на нее так пристально, что она стала расспрашивать, кто он такой. Ей сказали, что он самый прославленный охотник этого края. Дело происходило уже после революции. Человек редкой душевной чистоты и большой оригинал. В этой части страны он больше известен под именем «Кожаный чулок». Больше, миссис Вестерн, ничего не удалось узнать. Но пристальный взгляд незнакомца и его странное поведение так ее растревожили, что она провела бессонную ночь, и на ее лице еще хранившие следы былой красоты легла тень грусти, долго его не покидавшая. Что же до июньской росы, то, лишившись мужа и родного племени, Она, как и предсказывал следопыт, не снесла двойной утраты. Она умерла в доме у Мейбл на берегу Онтарио. Джаспер перевез ее тело на остров, где и предал погребению рядом с могилой разящей стрелы. Лунди, в конце концов, соединился со своей старой любовью и ушел в отставку истрепанным, разбитым ветераном, Утомленным бесчисленными сражениями, однако имя Лунди в наше время прославил младший брат, унаследовавший фамильное поместье и наследственный титул, вскоре померкший в сиянии более высокого титула, коим награждены были его подвиги на океане. Речь идет об английском адмирале Адаме Дункане. 1731-1804, прославившемся победой над голландским флотом при Кампердауне 1797, и получившим за это титул графа Кампердауна, который он присоединил к своему родовому титулу барона Лунди. Отважный следопыт Увод Антарио Немало жизней унесла кровопролитная, длившаяся десятилетиями война между французскими и английскими колонизаторами за захват американских земель. Все, что совершается на страницах только что прочитанного романа, относится к самому концу 50-х годов XVIII -го века. И опасные, трагические приключения героев следопыта, связаны прежде всего с войной. Любимый герой Купера, 60 лет жизни которого проходит перед глазами читателей пяти романов о Натти Бампо. В этой книге, вышедшей в 1840 году, следопыт и разведчик английской армии. Он и здесь, как всегда, отважен, находчив, благороден, полон ненависти к ненужным жестокостям, мечтает о мирном и честном существовании людей, осуждает расовое воскомерие колонизаторов. На водах и островах огромного озера Онтарио пролилась кровь французов, англичан, индейцев, осиротела Мейбл, потерявшая своего отца, сержанта Дунхема, Убит лукавый индейец, разящая стрела, перешедший на сторону французов, погиб, предатель, квартирмейстер Мюр и многие другие. Уверены ли те кто рискует своей жизнью и отдает ее за английские интересы, что война, которую они ведут, справедлива. Над этим не задумывается ни сержант Дунхем, честный вояка, ни старый моряк Кэп, с появлением которого на страницах романа повеяло соленым воздухом морей и безбрежных океанов. Ворчун Кэп с его презрением к пресным водам С его склонностью определять все только терминами морского словаря вносят струю грубоватого, но доброго юмора, в иной раз печальные и жестокие эпизоды книги. Страницы, на которых оживает образ старого моряка, невольно заставляют вспомнить самого Купера, который в молодости увлекался романтикой морских плаваний, бежал из дома и прослужил несколько лет во флоте. Как раз на озере Онтарио молодой моряк задолго до того, как написал свой роман, строил с другими американскими моряками военный брик. Тема моря навсегда осталась ему близка. Итак, Дунхем и Кэп не сомневаются в том, что они делают справедливое дело. В последнем «Из Магикан», написанном за 14 лет до следопыта, Купер и сам был недостаточно объективен в решении этого вопроса. Какими черными красками он рисовал именно французского командира Манкольма и тех индейцев, которые поддерживали его? В следопытие автор начинает по-новому оценивать некоторые явления. И те герои книги, в которых Купер воплотил черты душевной чистоты и честности, уже понимают, что между жестокими и коварными методами ведения войны Да и между целями ее у англичан и французов разницы нет. Так следопыт поддерживает Мейбл Дунхэм, когда она, осуждая обман и подкуп индейцев, говорит, если французы поступают дурно, подкупая туземцев, чтобы они воевали с их врагом, то, казалось бы, это одинаково неблагородные со стороны англичан, И не понимаю, почему то, что справедливо для короля Георга, не должно считаться справедливым для короля Людовика. Мейбл, так же как и следопыт, и, конечно же, как сам автор, по достоинству оценивает жестокость колонизаторов, победно шествующих по землям, которыми столетиями владели индейские племена. Ингизы очень жадный, — говорит июньская роса. Отнимай лес, охота, гони шесть племя туда, где солнце сядет. Злой король, злой люди, бледнолицы. ух, как плохо. Мейбл знала, — добавляет автор, — что в словах индианки много горькой правды. Благородный Нарти Бампу следопыт, участвуя в этой войне как необычайно меткий стрелок и сообразительный разведчик, оказывается в положении человека, который помогает жестокому уничтожению людей. И человечный, добрый Натти мечтает о мире, чтобы по-прежнему можно было бродить по лесам, не встречая никаких врагов, кроме зверей и рыб. Следопыт находит отзвук своим чувствам и мыслям в Мейбл Дунхем, с ее добрым отношением к людям, независимо от их цвет кожи. Вспомним ее трогательную дружбу с июньской росой, с ее стремлением к справедливости, с ее искренностью и непосредственностью. Мейбл становится для следопыта воплощением его идеала женщины. В ней гармонически сочетается то ценное, что несет с собой цивилизация – Образованность, широкий умственный кругозор, начитанность, с душевной чистотой, прямотой и неиспорченностью, которые всегда казались следопыту, связанными с жизнью, далекой от цивилизации. Он очень остро начинает ощущать свое невежество, свою оторванность от того мира культуры, в котором Мейбл чувствует себя свободно. Это ощущение особенно мучительно для уже зрелого годами Натти-следопыта, потому что он нежно полюбил эту действительно умную и добрую девушку. И здесь писатель вводит нас в мир интимных личных чувств в отношении своего героя, отношений, которые занимают много места в этом романе. Мы, читатели, воспринимаем любовь Натти Бампу с грустью и жалостью к нему. Ведь когда Натти еще полон надежд, хотя и терзается сомнениями, мы уже знаем, что по воле автора избранником Мейбл будет не следопыт, к которому она питает чувства, близкие к дочерним, а молодой, не менее благородный, чем Натти, Джастер. Рисуя интимные чувства следопыта, Купер делает его образ более многогранным, помогает нам еще ярче и реальнее воспринять весь его облик. Мы узнаем его не только как отважного разведчика, благородного противника, чуждого, эгоистическим, корыстным целям. Теперь мы уверены в том, что в любых своих проявлениях Натти Бампу чист душою и способен на самопожертвование. И хотя он не уклюш в выражении своих чувств, Наивен в своих надеждах, он бесконечно трогателен в своей любви к Мейбл. Это чувство так глубоко и бескорыстно, так лишено какого бы то ни было оттенка грубости и эгоизма, что вполне понятной и закономерной становится та большая жертва, которую Натти принес ради счастья Мейбл, добровольно от нее отказавшись. Когда читаешь страницы, посвященные непростым отношениям, которые сложились у Натти, Мейбл и Джаспера, трудно решить, кто же из них честнее и благороднее. Все они вызывают нашу любовь и уважение. Читатель не может не восхищаться богатым воображением автора, живо воссоздавшим события и самый воздух Америки XVIII века — его уважением к людям красной кожи, сочувствием к истребляемым индейским племенам, правдивостью, с которой рассказывается о жестокостях и кровопролитиях, сопровождавших колонизацию американских земель. Многие видные писатели и критики восторженно отзывались о необычайно выразительных описаниях американской природы в романах Купера, волшебной прозой, Назвал куперовские пейзажи великий французский писатель Бальзак, прочитав следопыт. В своем романе Купер показал нам и умение раскрывать сложные человеческие чувства героев и рисовать их с подкупающей простотой и непосредственностью. Сложен душевный мир не только как будто простых и ясных Натти, Джаспера, Мейбл, Сложны и противоречивы отношения Мейбл и июньской расы, женщины, воспитанной в традициях племени. Она преклоняется перед своим вероломным мужем, врагом англичан, и в то же время глубоко предана Мейбл, чья человечность и доброта покоряют ее. Эти душевные конфликты не могут оставить читателя равнодушным, и он с еще большим волнением читает эту книгу. Нам становится грустно, когда на последних страницах следопыта исчезает в лесах одинокий Натти Бамп, испытав всю боль неразделенных чувств и неосуществившихся надежд. Но Натти не только поэтому становится все более и более одиноким. Границы девственных лесов и нетронутой природы быстро отодвигаются к западу и как бы ни старался Натте бежать от непонятной и враждебной ему цивилизации, она неотвратимо вторгается в его владение. Через много лет после встречи следопыта и Мейбл, ей однажды рассказали о знаменитом охотнике, который известен как человек редкой душевной чистоты и большой оригинал. В этой части страны он был известен под именем «Кожаный чулок», и именно это прозвище.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 Конец книги. Сентябрь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.